Глава 21. Я проспала больше суток. Сколько часов, мне никто не мог сказать, потому что у Джая не было часов. Они измеряли время рассветами и закатами, а вещи с чужой земли не любили и не принимали. Говорили, что это может разозлить предков. Даже у Сараси не осталось чего-то из прошлой жизни, ни памятных дорогих сердцу безделушек, ни какой-либо одежды. У меня теперь тоже ничего не было. Когда я проснулась, то обнаружила себя полностью обнаженной и в чужой постели. Я спала в нише, на чем-то белом и мягком, очень похожем на вату, завернувшись в темную, но прохладную ткань. Испугаться не успела, Сараси оказалась рядом, подхватила под руку, помогла одеться и все объяснила. Точнее, начала, потому что объяснять нужно было многое. Например, куда делась моя собственная одежда? Туда же, куда и мои очки. По традициям Джая, жрица приходила с большой земли, новорожденной для стая архипелага. «То есть очки мне бы все равно не оставили?» Расстроенно спросила я. «Нет?» — ответила Сараси. С этим у них строго. Но я иногда хитрю по мелочи. Говорю, что предки передают мне немножечко больше и велят изобретать те или иные вещи. Например, как этот дом. Дом Сароси и вождя оказался небольшим, но похожим на человеческий. С одной комнатой, разделенной перегородками и нишами, камином, столом и креслами. С самого начала я почувствовала себя здесь уютно. А может, дело было в самой Сароси. Она будто обнимала, обволакивала, вызывала самое светлое и доверительное чувство. Обувь мне тоже выдали. Какие-то мягкие тапки, в которых ходила сама жрица. По ее словам, островитяне ходили босиком с самого детства. Так было проще перекидываться в волков. А вот нам, разнеженным обитателям цивилизованного мира, пришлось бы к такому долго привыкать. Поэтому муж Сараси нашел для нее такую альтернативу. О своем волке жрица говорила с нежностью и любовью, но я все равно помнила слова Атласа о том, что Эвелин попала сюда точно таким же путем, как и я. Ее просто похитили. Вот только, кажется, ей здесь нравилось. А я даже представить себя не могла на ее месте. Здесь, среди дикарей, рядом с Дэем или Шаном, или еще с кем-то. Я видела себя счастливо отплывающей домой, в мир, где есть окулисты и туалеты. «Да, наверное, Мира и кузен Антуан с полчаса ржали бы над тем, как здесь приходится это делать. Просто в кустах». На мое ворчание по этому поводу Сараси лишь рассмеялась и сказала, что я всегда могу изобрести общественные туалеты с благословения предков. Интересно, сколько всего она изобрела без их вмешательства? Когда я поинтересовалась у нее на этот счет, она честно ответила, что своими маленькими прихотями никому никогда не вредила и желала только добра, в отличие от самих предков. «Что ты имеешь в виду?» Я нахмурилась, потому что фраза прозвучала двусмысленно. А еще впервые за наше знакомство от Сараси повеяло холодом и каким-то надрывом. «Поймешь, когда пообщаешься с ними, ты так говоришь, будто я действительно могу с ними пообщаться. Сказать «Привет, как дела?» «Если бы все так было просто...» Тихо вздохнула она. Они бы могли приходить к своим потомкам напрямую, но почему-то проводниками можем быть только мы, особенные женщины, люди». Она сделала паузу, будто задумалась или подбирала слова, а после продолжила. «Общение с ними — не голоса в голове. Бывает, они приходят во снах в образе зверей, загадывают ребусы или показывают отрывки будущего» того, что обязательно случится, или наоборот, того, что еще можно изменить, исправить. Иногда это будто сны наяву. По-разному, одно знаю точно. Когда они заговорят с тобой, ты поймешь. От этого у меня почему-то по спине побежали толпы мурашек. Правда, не знаю, от страха или от любопытства, потому что мой дар, позволяющий мне видеть далекое и недалекое будущее, завораживал. Но вот общение с живыми богами? Не уверена, что я когда-нибудь буду к этому готова. Я поделилась своими сомнениями с Сараси, а она посоветовала мне не торопиться и предложила экскурсию по основному острову Джая. Несмотря на то, что я не собиралась здесь оставаться, отказываться не стала. Тем более, что меня тянуло к пирамидам, да и просто хотелось узнать, как живут местные племена. Для девушки, которая никогда не покидала страну, посетить закрытый архипелаг было подарком небес, чем-то восхитительно нереальным, ожившим сном. Сараси, по моей просьбе, несколько раз пробуждала мой дар, чтобы я могла все посмотреть. Пять пирамид храмов были восхитительны. Они составляли единый храмовый комплекс, внутренние стены которого были расписаны древними Джая, сюжетами и жизней множества поколений вервольфов. Даже жаль было, что я не могу остаться здесь на пару дней и рассматривать, рассматривать. Но Сараси убедила меня в том, что моему дару нужно время, чтобы проснуться и лучше себя не перетруждать. Мне меньше всего хотелось свалиться в обморок, поэтому я согласилась. И мы отправились к жилищам вервольфов. Они разительно отличались от современного дома жрицы. Маленькие, без окон и с одной дверью, с крышами и устеленными сухими листьями местных деревьев. Об отоплении в таких хижинах и речи не шло, да и не нужно оно было мохнатым. Не говоря уже о том, что холодно на архипелаге не бывало. Сараси выдала мне белую тунику, но даже она неприятно липла к коже. Насколько я привыкла к влажности дома, тут она чувствовалась острее. Местные смотрели на нас с трепетом, кивали или кланялись, но продолжали свою работу. «Что они делают?» — поинтересовалась я, заметив, что женщины украшают свои хижины ярко-желтыми или ярко-розовыми цветами, будто готовятся к какому-то празднику. «Встречают верховную жрицу», — ответила Сараси, а я подпрыгнула от голоса вождя, раздавшегося за нашими спинами и готовятся к церемонии выбора ее пары. Кажется, у вас, людей, это называется свадьбой. Как-то не так я представляла свою свадьбу, не говоря уже о том, что я вообще никак ее не представляла. Для любой свадьбы необходим как минимум жених. Да и отказался, напомнила я, поворачиваясь к вождю лицом. Видеть его я не могла, но решила быть вежливой». Даже сейчас от вчерашней некрасивой сцены, от его злых, наполненных яростью слов, все внутри сжалось от тупой ноющей боли. Но чего я от него ждала? Наверное, даже выбрала его именно поэтому. «Другой пары мне не нужно», — решительно добавила я. «Он уже передумал», — огорушил меня новостью вождь. «А я поперхнула следующим вдохом, потому что представить передумавшего Дея я не могла». Он вчера ясно выразился. «Лучше сдохнет, чем будет со мной». «Вы его заставили?» Я прищурилась в попытке рассмотреть лицо его вождя. «Заставил?» Он издал какой-то странный звук, то ли оскорбился, то ли попытался сдержать смех. Мой старший сын настолько упрям, что его невозможно заставить что-либо сделать. «Значит, он сам?» «Что сам?» Я и себе не могла объяснить. «Резко воспылал ко мне страстью?» «Нет, скорее решил на мне жениться и потом по-тихому прикопать». Это больше похоже на того Дэя, которого знаю я. Ему плевать на чувства окружающих. Мои, брата, той красивой волчицы. Послушайте, я помотала головой в надежде увидеть и вождя, и Сараси. Может, я сначала просто здесь поживу, а свой удар помогу вам совсем, с чем должна помочь, а потом уже выберу себе волка. Ты уже сделала выбор, жрица, ответил вождь. Точнее, предки сделали его за тебя. Моя пара увидела тебя рядом с моими сыновьями, поэтому и отправила их на большую землю. Сегодня ночью у тебя появится пара, что будет защищать тебя и всех джая. Но это мое последнее слово. Да что же он за упрямый осел! Сразу понятно, в кого пошел сыночек. Или ты передумала, Изабель? Мягко поинтересовалась Сараси. Ты хочешь выбрать другого брата? Шана? Вот кто несказанно обрадуется. Придет в восторг просто. Но и отмахаться от него я уже не смогу. Никогда. Стану женой, и ничего хорошего из этого не выйдет. То же самое будет и с другими вервольфами. Думаю, многие из них обрадуются супруге жрицы. А вот мне это не понравится. Дей, меньше из зол. Нет, я со своим выбором определилась. Не знаю, что задумал Дей, но сильно сомневаюсь, что он за ночь и половину дня одумался и воспылал ко мне неземной всепоглощающей любовью. Скорее придумал, как выпутаться из этой кажущейся безвыходной ситуации. Мне всего лишь нужно сказать ему, что я тоже в деле. Что нам нужно объединиться? Враг моего врага – мой друг. Конечно, Сараси и вождь мне не враги, но они не могут понять, что мне здесь не место. Я исполню свое предназначение, а потом скажу всем. «Прощайте!» «Я могу поговорить с Дэем?» уточнила у Сараси. «Поговорите после церемонии!» ответил Запару вождь. «Суровый!» пробормотала я, когда он ушел по своим делам. Он чтит традиции. Улыбнулась жрица. «Даже странно, что он разрешил тебе сделать кресло!» «Сила любви творит чудеса, Изабель!» рассмеялась она и добавила серьезно. «Может, тоже попробуешь?» Намек был более чем прозрачен. «Дэй «Да меня не любит», — поморщилась я. «Любовь, как сад. За ней надо ухаживать, взращивать. Тогда наша с ним любовь скорее напоминает пустыню. Палящее солнце, горячий песок и скорпионы повсюду. Даже в пустынях встречаются оазисы. Может, попробуйте найти свой?» Я ничего не ответила. Дикари и сароси вместе с ними верили, что их ведут предки. Они указывают им путь, те самые оазисы. Но я верю в собственное чувство и в дар, что достался мне от моих предков. А он подсказывает, что мне здесь не место. Осталось договориться с самым невыносимым в мире Вервольфом. Пока меня готовили к церемонии, я готовилась к этому сложному разговору. Все равно не могла ничего видеть. Сараси сказала, что так будет даже интереснее. К тому же лучше себе не перегружать перед первой брачной ночью. На фразе про брачную ночь я едва сдержалась, чтобы не прыснуть со смеху. Но потом почувствовала, что у меня от смущения горят щеки. Снова вспомнила те прикосновения Дея. Только тогда он меня лечил, а сейчас скорее прибьет. Знать бы еще, почему он согласился на этот фарс. Меня отвели к озеру и помогли искупаться. После множества дней путешествия на яхте я пришла в дикий восторг. Даже про свадьбу забыла на несколько долгих минут, пока барахталась в теплой воде. Затем мне в волосы вплели цветы. Их аромат было ни с чем не спутать. Нарядили в белые одежды и повели на праздник. Еще от дома Сараси была слышна зажигательная музыка ритуальных барабанов. Она своим ритмом заставляла сердце биться быстрее, а меня саму раскачиваться из стороны в сторону, сдерживая желание немедленно пуститься в дикий первобытный пляс. Чего я не могла сделать по понятной причине, хотя рядом с Сароси почти привыкла полагаться на слух и собственные ощущения. Оказалось, что если не циклится на слепоте, она может быть не такой пугающей. А если иногда использовать дар, чтобы рассмотреть все вокруг, то мир вовсе переставал быть враждебным. Что меня поразило больше всего, мне все радовались. Встречали меня как свою, приветствовали, улыбались, выкрикивали мне вслед поздравления. Я шла по живому коридору, созданному племенами вервольфов, а они опускали к моим ногам слева и справа свои дары. Их было столько, что я еще вначале устала благодарить, могла только улыбаться и кивать в ответ. Недовольные тоже были. Красавица Юмали застыла возле одного из костров и не сводила с меня напряженного взгляда. Неподалеку от нее сидел Шан с мученическим выражением лица, и, шагнувший в коридоры звервольфов мой жених, по лицу которого вообще было сложно прочитать, что он чувствует и о чем думает. Сараси выключила мое видение раньше, чем я успела разобраться. Я погрузилась в звуки и чувства, поэтому скорее почувствовала, как Дэй ко мне подошел. Его близость обожгла, а прикосновение руки к руке заставило вздрогнуть от неожиданности и от ощущения, насколько он горячий. Пусть под словом «горячий» я подразумевала его температуру. Мира вложила бы в него совершенно другой смысл. Мне хватило одного взгляда на Дэя, чтобы его образ впечатлился в мою память даже в моменты, когда мир расплывался перед глазами. «Джая не носили столько одежды, сколько люди. Да и зачем, если ты в любой момент можешь захотеть перекинуться в волка? Поэтому что мужчины, что женщины носили свободные то ли юбки, то ли просто обернутые вокруг талии слои ткани. Вверх украшали множеством бус из камешков и ракушек. Ракушки же вплетали в волосы, заплетенные в косички. Белые туники дозволялось носить лишь жрицам, вот как мне сейчас». И, очевидно, их паром. В смысле, белый цвет, потому что грудь Дея осталась обнаженной, бугрилась мышцами, кожа ловила отблески пламени от костров, пока он шел через толпу ко мне. Даже белоснежные штаны не спасали ситуацию. Он все равно выглядел зверем. Красивым, притягательным дикарем. Божеством, который по какому-то странному недоразумению спустился в эту ночь на землю. Поэтому я вздрогнула, ощутив его горячие пальцы на своих ледяных руках. На островах было тепло, но в таком состоянии нервозности я мерзла. А может, дело было в разнице температур наших тел? Тут же захотелось отдернуть руки, отступить на шаг, бросаясь прочь от этого хищника. Но я напомнила себе, что, возможно, сейчас он мой единственный шанс уплыть отсюда. «Нам надо поговорить», — шепотом заявила я. Наверное, глупо делать это в толпе вервольфов с идеальным слухом, но что мне еще оставалось? С другой стороны, я говорила на Велимейском, сомневаюсь, что многие джаи его знают. «До свадьбы!» «Говори!» — своим обычным высокомерным тоном разрешил он. «Наедине!» Он сдавил мои пальцы так, что я поморщилась. Чувствовать себя, будто в капкане было неприятно, но еще неприятнее было услышать его «нет». «Нет, я скажу, когда ты меня потащишь к алтарю, или как здесь все происходит!» «Почему нет?» «Боюсь, что прибью верховную жрицу!» У меня по спине резво пробежал холодок, то есть после церемонии он меня не прибьет. «Это важно, и тебе это тоже должно понравиться!» «Должно?» Я поняла, что зазывала из меня так себе и с энтузиазмом добавила. «Обязательно понравится!» Мне ничего не ответили, и я разозлилась. «Я здесь жрица, и вроде как главная, поэтому я высвободила свою руку и шагнула вперед». «Уважаемая Джай!» Я подавилась обращением к племенам, потому что Дей обхватил меня ладонями за талию и притянул к себе. Ракушки из украшений на его шее неприятно впились мне в спину. Представив, что я сейчас прижимаюсь к его обнаженной груди, я вся вспыхнула. «Что ты творишь?» — прорычал он на ухо. «Что хочу!» — рыкнула в ответ и повысила голос. Предки велели мне сначала уединиться с моей будущей парой. Они что-то хотят сказать только нам двоим. Барабаны и голоса разом стихли, и я решила, что меня сейчас закидают камнями, как самозванку. Но потом слева от меня раздался голос вождя. «Воля предков — закон!» «Воля жрицы — закон!» — подхватили в толпе. И дышать стало немного легче. Самую чуточку, до тех пор, пока Дей не дернул меня за руку, уводя куда-то прочь я не знала, куда мы шли. Все мои усилия уходили на то, чтобы подстроиться под его быстрый шаг и не споткнуться, не упасть лицом в землю. Правда, когда я все-таки споткнулась, мой навязанный жених со звериным рычанием подхватил меня на руки и остаток пути преодолел уже так. Где мы оказались, я видеть не могла, но шум волны и песок под ногами, когда меня все-таки поставили на землю, дали подсказку. Главное, здесь было тихо и уединенно. То, что нужно. Но я не успела и рта раскрыть, как Дэй заговорил первым. «Знаешь, почему я ненавижу Сараси и всех жриц? Потому что они творят, что им хочется, прикрываясь желаниями предков!» хм, «Чья бы корова мычала?» Я зло хмыкнула в ответ. «Ты меня вообще не спрашивал, чего я хочу, когда вез на остров. Зачем?» «Так предки велели, или Сараси, или все вместе!» Мне надоело быть в его истории злодейкой, которая помешала ему воссоединиться со своей юмоли. Злодей тут он! Не привозил бы меня сюда, не имел бы проблем. Чего ты хочешь? Вот это было даже не рычание, а шипение. Моего унижения? Смирения? Смерти? Я скривилась. Надо же, какой мученик! Не знала, что священный союз со жрицей равен смерти. Для меня да. «Зачем ты тогда меня сюда притащил?» Мне хотелось заорать именно это, но я напомнила себе, что я тут для того, чтобы заключить мирное соглашение. Хотя о каком мире с этим дикарем может идти речь? «Ты первый все это начал», — напомнила я. «Но можешь и закончить. По традициям Джая я не могу отказаться от великой чести, дарованной мне верховной жрицей и самими предками», — процедил Дэй так, что сразу стало понятно. «В гробу он видел эту великую честь». «Ты можешь отвести меня обратно, когда я спасу Джая!» Выпалила я и замолчала. Все бы отдала за то, чтобы сейчас увидеть его лицо, потому что Дэй тоже молчал. Впрочем, я была почти уверена в своей победе, в его согласии. «Нет». «Нет? Но почему? Только не говори, что ты действительно хочешь стать моим мужем!» «Я хотела его задеть, но вместо этого задела меня. Не хочу!» «Вот видишь, я выбрала тебя именно поэтому, дикарь, потому что ты меня ненавидишь. Отпусти меня домой!» «Проси предков», — посоветовал он. «Ты же теперь их слышишь».